Николай Клюев. Противная улыбка. Щелкнув еще раз по левой кнопке мыши, Виталий начал читать высветившийся на экране текст. Рядом с монитором, который был единственным освещением извечного бардака в комнате молодого мужчины, лежало две опустошенных бутылки из-под колы. И множество всевозможных оберток и фантиков, которые остались после пиршества. Виталий не любил готовить. Все время не хватало. То ли времени, то ли желания. Жены, которая смогла бы приготовить ему поесть, у него также не было. Зато была отличная работа в Макдаке, где он всегда мог поесть в перерывах между тяжким трудом. И еще подработка в интернете. Там он вел свой блог на ютубе и работал сразу на три сайта по продажам, плюс на один развлекательный. Сидячий образ жизни и чрезмерное питание и нездоровой пищей привело Виталия к ожирению. Хотя Виталий и в детстве страдал лишним весом, и все время старался похудеть, все его усилия оказались напрасными. Вес никуда не исчезал, а напротив, увеличивался со временем. Прочитав очередное сообщение своей виртуальной подруги, Виталий коротко и весело ухмыльнулся. Затем, оставив на жирном лице ухмылку, он снова принялся набирать сообщения. Общение с людьми в реальности угнетало и раздражало Виталия. По его мнению, все люди являлись не более чем пустыми, бездушными оболочками, которые придумала Вселенная для его увлечения. Не более того. Все они предсказуемы и скучны Мне просто лень тратить свое время на общение с ними Частенько подумал он Отказываясь от приглашений на очередную гулянку Или просто мероприятия Которые, как правило, устраивали его коллеги или друзья по интернету Были и другие мысли Иногда вылетающие или даже вылезающие из глубин его сознания «В интернете никто не видит моего тела. Ты хочешь сказать твоего жирного и противного тела?» Вклинивался его же собственный голос. Тот самый голос правды, который сидит в разуме каждого и с которым люди зачастую просто не хотят разговаривать. Дальше Виталий не продолжал дискуссию. Он быстренько перекрывал всевозможные щели, В этом самом своем сознании Откуда только могли бы донестись Неугодные ему мысли Эй Внезапно Виталий услышал Детский голос откуда-то из-за спины Я тут Мгновенно обернувшись Мужчина с неимоверным удивлением Увидел Маленькую девочку Сидящую прямо у него на диване И смотрящую в его сторону С каким-то причудливым и даже слегка пугающим весельем. Ты хотел был спросить мужчина, таращись на дитя, которому было на вид не более десяти лет, но затем опомнился и резко перевел взгляд в область коридора, что виднелся из открытой двери. Ведь ребенок мог быть не один. Более того, к ребенку обычно прилагается взрослый. Не увидев никого в коридоре и не услышав подозрительных шумов, Виталий продолжил. «Ты как сюда попала?» «Удивлен?» — весело проговорила девочка и, встав с дивана, подошла к нему вплотную. «Ты кто такая? И как попала в мою квартиру?» Смотря на гостью, с некой опаской Виталий все же постарался сохранять спокойствие. Он еще раз перевел взгляд на коридор, но там по-прежнему было тихо. «Какого черта!» — пронеслось Виталий в голове. «Это что, видение?» «Может быть, это...» «Нет, Виталь, я не видение, не сон», — Перебил его мысли девочка и подошла еще ближе. В приглушенном свете монитора мужчина, наконец, смог рассмотреть выражение лица нежданной визитерки. Она улыбалась. Но улыбка ее не была похожа на обычную улыбку радости. Скорее, какая-то полухмылка, полуоскал. Виталий захотел встать и подойти к одной двери, проверить, не открыта ли она. Побоялся. «Где твои родители?» Снова спросил он. Я сейчас позвоню в... А что такое родители? С какой-то радостью в голосе спросила девочка. Безпризорники. Будто синила Виталия. Шайка безпризорников грабит меня. Ты сирота? Машинально спросил Виталий на самом деле думая о том, как бы ему взять свой мобильный и позвонить в полицию. «Давай поиграем», — продолжила девочка, все так же издевательски весело. Виталий ничего не ответил. Он не был готов к таким неясностям, происходящим у него в квартире. Вдруг голос девочки стал жестким и начал немного хрипеть. «Что?» Виталий был вне себя от страха. Он только собрался духом, чтобы встать и кинуться к телефону, как вдруг начало происходить что-то невообразимое. Тело девочки начало меняться. Плоть будто стала плыть, меняя форму и раздуваясь в размерах. Одежда также изменилась и уже начала походить на живое существо, меняющее форму и цвет. Всего через несколько секунд Девочка превратилась в сгусток, в месиво, плывущей плоти, которая напоминала человека только одним строением тела. Перед Виталием на мгновение предстало нечто похожее на человека, но скорее походившее на персонажа американского ужастика. Ни лица, ни даже пальцев или волос у него не было. В следующую же секунду на уродливой твари начали нарастать волосы, одежда и лицо. Наконец перед ним привстал совершенно обычный человек. В черном костюме, элегантными чертами лица и усами. Единственное, что связывало нового гостя с первым воплощением, это все та же улыбка. От удивления и ужаса Виталий разбросал все вещи, что были на столе, отстранившись от ужасного существа человека настолько, насколько это позволяло пространство. Виталий попытался вскрикнуть, однако вскоре он понял, что онемел от ужаса и не может сделать ничего. Все его тело дрожало. А в голове вместо мыслей находилось лишь одно единственное желание. Исчезнуть отсюда, проснуться, умереть, забыться. Неважно что, лишь бы все им виденное оказалось неправдой. И Если ты выиграешь, то я исполню любую твою мечту, какую только захочешь. Начал человек в черном костюме с той же ноткой полуиздевки и веселья. Несмотря на ступор, Виталий понял, что речь идет о предложении существа поиграть. «Ну как? Хочешь сыграть?» «Э -э -э -э Попытался что-то выговорить хозяин дома, но язык все никак не хотел слушаться. «Посчитаем, что хочешь?» Визитер весело перевел взгляд на горящий монитор. «Люди!» Протянул он и снова перевел взгляд на Виталия. «Все, что тебе надо сделать, это узнать меня завтра. Всего один раз ты должен узнать меня в других людях. Если узнаешь, считай, что ты выиграл, а если нет...» Гость еще сильнее расплылся в отвратительной улыбке, показав Виталию идеально ровные белые зубы. И «Я тебя медленно и с удовольствием убью». «Ты демон!» — с трудом выдавил Виталий, уже совсем смирившись с тем, что все происходящее — реальность. зашипел гость. Быстро, начав свирепеть, гость тут же успокоился и холодным тоном бросил. «Я тебе дам пять попыток. Да, пяти будет вполне достаточно». Закончило существо... И растворилась в комнате. Проснувшись в холодном поту, Виталий посмотрел на будильник. Стрелка часов указывала на 10 минут пятого. Что это было? Вчерашний вечер больше напоминал сон, И, как многие другие его сны, был нечетким и туманным. Все вещи на рабочем столе оказались разбросаны, А монитор компьютера все так же горел. Показывая сообщение в чате. «Это все переутомление. Да, всего лишь переутомление. И холестерин. Точно. Врач предупреждал меня, что надо худеть. А иначе бляшка оторвется в мозгу и что-то там перекроет». Однако Виталий не до конца верил своим мыслям. Кое-как поднявшись с дивана и не став дожидаться будильника, пошел на кухню. Времени до начала рабочего дня было много, и он решил позволить себе жареную яичницу с колбасой. Наконец, позавтракав и собравшись на работу, Виталий открыл дверь своей квартиры и, не пройдя даже пару шагов, увидел на лестничной площадке своего соседа по подъезду Дмитрия Павловича. «Доброе утро, Виталий!» Уже довольно-таки молодой мужчина стоял на лесенке в домашних тапочках И повседневной одежде В руках у него была сигарета Доброе Как-то измученный и хмуро ответил Виталий Зная Дмитрия Павловича уже больше десяти лет Он уже прекрасно понимал Что просто так пройти мимо не удастся Из-за чрезмерной общительности его соседа Ты видала, что чертовы вандалы со второго этажа сделали... Дмитрий Павлович вопросительно хмыкнул. В такой манере, в которой получилось, наверное, только у него одного. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Они закрасили кнопки лифта. Представляешь? Вот вы сейчас к нему направляетесь. Как вы будете ориентироваться?» «Не волнуйтесь, Дмитрий Павлович. Я кнопки наизусть помню». Буркнул Виталий и еще тише добавил. Что там знать-то? Внизу один, наверху четырнадцать. Только Виталий направился к лифту, как вдруг сосед его остановил. Стой! Повелительно бросил тот. Виталий перевел взгляд на Дмитрия Павловича. Один. Строго сказал сосед, и его рот искривился в той самой отвратительной улыбке. Она была настолько несвойственна Дмитрию Павловичу, что Виталий тут же все понял. «Это вы не может быть!» — крикнул Виталий и бросился к лифту. «Этого не может быть! Так не бывает!» Шепотом повторял он, нервно нажимая закрашенную маркером кнопку лифта. Когда лифт закрылся и начал двигаться вниз, Виталий стал панически анализировать ситуацию. «Это...» Это правда Эта тварь есть И она что-то от меня хочет Нужно скорее сообщить в полицию Вы на первый? Виталий резко обернулся В лифте он был не один Рядом с ним стояла женщина На вид лет 35 В руках она держала грудного ребенка Который в данный момент сладко спал Рядом с женщиной стоял старик «Да», — ответил Виталий женщине, которую каким-то образом просто не заметил. «А вдруг это опять оно? А если кто-то из них?» «Черт!» «Остановите меня на пятом», — попросила женщина с ребенком. «Хорошо», — ответил Виталий и перевел взгляд на молчащего старика. «Он...» «Подозрительно выглядит. Неопрятный, хмурый. Точно он!» «Молодой человек!» — начал старик, будто прочитав мысли Виталия. «Невежливо с вашей стороны так пялиться на меня. Я что, памятник, что ли?» а, «Извините, задумался. Не он. Похоже, мне все это приснилось, один мы сегодня в настроении. Но не мог же он сказать, один...» Просто так. Несмотря на хаос в голове, Виталий начал понемногу успокаиваться. Что то со мной сегодня не... Не успел закончить мысль Виталий, как вдруг услышал голос женщины. Молодой человек, на пятом. Моментально среагировав, Виталий нажал на пятую по счету кнопку. Лифт открылся, и женщина вышла. Не она. Только успел подумать Виталий, как вдруг женщина обернулась и посмотрела в еще не успевший закрыться лифт. «Два!» На лице женщины было будто вырезана та самая улыбка, которая совершенно не шла к ее образу. Лифт закрылся, а Виталий все так же ошарашенно смотрел сквозь двери. «Что это с ней?» Задумчиво проговорил странный старик и снова погрузился в свои мысли. Выйдя из лифта, Виталий направился к месту работы. Мысли путались, и его не покидало ощущение, будто проходящие мимо люди вот-вот изобразят ту самую улыбку и набросятся на него. Проходя через парк, в котором находилась одна из многочисленных детских площадок города, мужчина услышал голос, явно обращающийся именно к нему. «Закурить не будет?» На лесенке одной из горок сидел два подростка. Один из них обращался к Виталию. «Есть?» Ему никогда не было жалко отравы, и он просто ответил то, что привык отвечать на данный вопрос, но спустя секунду пожалел об этом. «Черт, вдруг это он?» «Дурак!» Несмотря на панические мысли, он все же засунул в карман руку и достал оттуда начатую пачку сигарет и зажигалку. «Держи, кури на здоровье». Быстро отдав содержимое кармана подросткам, Виталий поспешил продолжить путь, стараясь не смотреть на удивленных юношей. «Спасибо!» Искренне поблагодарил его парень. «Не оно!» С облегчением подумал Виталий. «Все это как будто бред. Я сплю?» «Нет, это не так». «Все реально. Тогда это что же выходит? Настоящий демон? И он убьет меня?» Дойдя, наконец, до места работы, которым являлся один из местных Макдональдсов, Виталий на секунду остановился у самого входа. «А зачем я, собственно, пошел на работу? Мне же грозит серьезная опасность. Зачем я?» Мужчина. Девичий голос послышался откуда-то из-за спины. «Пройти-то можно?» Быстро обернувшись, он увидел группу девушек. Четыре по виду студентки или школьницы последних классов стояли перед ним, и почти все сдерживали смех как могли. Обратившаяся к нему рыжая девушка была в центре компании. «Да, конечно». Виталий быстро отошел в сторону, пропустив дам, и потом сам последовал за ними. Боже, как противно они улыбятся! Но это не та улыбка, с облегчением подумал Виталий и проследовал в гардероб, чтобы переодеться и приступить к работе. Доброе утро, вообще-то. Очнувшись от все больше пугающих мыслей, Виталий вздрогнул и перевел взгляд на коллегу, сидящую у кассы. А, добрая Нать, немного сбавив тоном, добавил. «Про Прости, не выспался на перерыве такое, расскажу, не поверишь. Женщина одарила мужчину заинтересованным, но в то же время раздраженным взглядом. Иди уже, работай. Ты, кстати, на две минуты опоздал. Проигнорировав последние слова Нади, Виталий отправился переодеваться. Рабочие дни в Макдональдсе всегда были абсолютно одинаковыми. Ты стоишь рядом с косишей и принимаешь заказ. Записываешь его и принимаешь новый. Работа не тяжелая, но утомительная и скучная. Хотя сейчас Виталию было абсолютно недовеселье. Всего один день. Завтра не будет всего этого ужаса. Оптимистично рассуждал Виталий, пытаясь выкинуть из головы все лишнее и настроиться на рабочий день. Ранним утром заказов практически не было, поэтому можно было немного расслабиться. «Три чизбургера, один гамбургер и пять картошек фри, э -э, кофе маленький». К кассе подошла та самая рыжая девица, И заметив, Виталия снова начала сдерживать отвратительный смех. Нет, все-таки она. Что делать? Нужно уйти отсюда. Точно. Так, Тричи. Начала было шепотом перечислять кассирша, как вдруг заметила, что ее коллега поспешил покинуть рабочее место. Минуточку. Зайдя в гардероб, Виталий остановился, дожидаясь прихода Нади. «Ты что творишь? Решил работу потерять? Там вообще-то клиент ждет!» В душную и тесную комнату вошла Надя и осуждающим тоном начала орать на Виталия. «Так, выслушай меня. Со вчерашнего вечера со мной творится что-то неладное». «Что?» «С каким-то отвращением и жалостью бросила собеседница». «Да с тобой по жизни что-то неладное». То проспишь, то опоздаешь, то забудешь, что вообще на работе находишься. Хочешь, чтобы тебя уволили? Нет, не хочу. Да выслушай меня. Мне вчера... Виталий замер. Три. Родное. Родное. Да более родное лицо, которое он видел чуть ли не каждый день на протяжении 18 лет, исказила та самая улыбка. «Надь! Ты!» Лицо девушки вдруг стало меняться. Улыбка переросла во скал, а зубы начали расти. Будто, затачиваясь об воздух, они становились все острее. Н «Надя!» В ужасе выбежав из гардероба, Виталий понесся к выходу из Макдональдса. Сбив по пути только зашедшего мальчика, он услышал сначала крик, а потом протяжный плач. «Мужчина, вы в своем уме!» Дама в довольно приличной выходном костюме в черных тонах и элегантной шляпкой тут же налетела на мерзавца, сбившего ее сына. «Вы хоть отдаете себе отчет в том, что вы делаете, а? Вы чуть не убили моего сына!» Виталий не слышал криков взбесившейся женщины. Он смотрел на окружающих его людей, всех кто сейчас смотрел на него из-за своих столиков. «Уйди! Уйди от меня!» Обращался он к демону, преследовавшему его. В глазах начало плыть. Виталию вдруг показалось, что все присутствующие смеются и смотрят именно на него. Все смеются над ним и улыбятся. «Не люди, Демоны! Твари!» Виталий елозил на полу, пытаясь отползти подальше от бешено смотрящей на него женщины, противно плачущего ребенка и других посетителей. В Макдональд зашла какая-то девушка лет 25, и, заметив лежащего на полу и что-то орущего мужчины, она тут же подошла и осторожно поинтересовалась. «Мужчина, вам плохо?» «Тварь! Я ведь знаю, ты, это он. Вызовите охрану. Вдруг начала кричать мать ребенка, и в помещении поднялся звонкий гул. Каждый что-то увлеченно говорил, и никто не пытался даже снижать тон до шепота. Наоборот, все стали перекрикивать друг друга. Похоже, он чего-то боится. Кто, твари? Он больной, псих какой-то. Мужчина Не унималась только вошедшая девушка. «Вам нужна помощь? Сейчас я скорую вызову». «Нет, стой! Это не поможет. Он убьет меня, я знаю, он где-то...» Только сейчас Виталий понял, что ребенок перестал плакать и смотрит на него. «Боже!» Только успел выдать Виталий. «Четыре!» Детская личка-мальчика искривила до смерти пугающая улыбка. Открыв глаза, Виталий скорчился от боли во всем теле. Попытки пошевелиться также не увенчались успехом. Яркий, белый, как чистая простыня, свет не давал оглядеться вокруг. Лежащий на кровати мужчина просто щурился в потолок, не понимая, где находится и что произошло. Воспоминания о последних событиях не спешили возвращаться. Да и Виталию казалось, что этого лучше вообще избежать, так как первобытный страх, кажется, совершенно без причины терзал его разум. В палату зашел врач. Мужчина лет сорока с очень широким телосложением, и полностью лысой головой. Рядом с ним сжалась брюнетка с кудрявыми волосами и невыразительным взглядом. Судя по одежде, она была медсестрой. Подойдя ближе к пациенту, врач обернулся к медсестре и прошептал ей. «Очнулся. Дальше я сам». «Ага». Ничуть не возражая, ответила кудрявая медсестра и поспешила покинуть палату. Дальше, обращаясь к Виталию, доктор продолжил. «Как ваше самочувствие, Виталий? Вас же так зовут?» «Где?» «Что?» Виталий попытался дернуться и вырваться из непонятных оков, которые не давали ему встать. Язык совершенно отказывался слушаться, поэтому говорить выходило вяло и через силу. «Успокойтесь, Виталий. Это местная э, больница. Скоро вы пойдете на поправку, и вас выпишут». Врач улыбнулся. Дружелюбно и ласково, как это делают все хорошие врачи, но Виталий вдруг дернулся еще сильнее от нахлынувших воспоминаний. «Где? Где эта тварь? Она лыбится». Еле-еле выдавливая слова, произнес больной и продолжил вырываться. Не нужно паники. Врач вдруг стал серьезным. У вас шизофрения. Вам ведь в последнее время казалось, что увидите что-то э, необычное, так? Врач чуть смягчился, когда Виталий перестал вырываться и снова стал идти на диалог. Д да... Но я не псих. Он есть. <как> Помогите мне, умоляю. Не волнуйтесь, мы вам поможем. Скажите, вы помните что-то из последних необычных событий? Только страх и чью-то улыбку. Не помню точно, чью именно. Ничего, мы вам поможем, повторился врач. «Скоро вы пойдете на поправку, и жизнь снова потечет своим чередом». Врач снова улыбнулся. «Пожалуйста, помогите». «Ну ладно, вам нужно отдыхать. Сейчас примите снотворное, и я более вас не побеспокою». Подойдя к стоящему рядом маленькому столику, врач положил на него аккуратный чемоданчик и, открыв его, начал копаться в содержимом. «Что?» Не волнуйся. Один уколчик и вы быстро заснёте. Подойдя к пациенту, врач взял его руку, засучил рукав и кольнул иголкой шприца где-то в области предплечья. Ну вот, совсем же не больно. А, -а проговорил Виталий и уже начал готовиться ко сну. Пять. Вдруг сказал доктор, вводя содержимое шприца в тело пациента. Обычная Заботливая улыбка лечащего врача вдруг исказилась в ту самую, противную улыбку. Конец рассказа.